Письмо. Вот письмо на родину, продиктованное мне мальчиком нашей экспедиции Курдюкова. Оно не заслуживает забвения. Я переписал его, не приукрашивая, и передаю дословно согласие с истиной. Любезная мама Евдокия Федоровна, В первых строках всего письма спешу вас уведомить, что благодаря Господа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 Я живу при Никон Васильевиче очень великолепно. Любезная мама Евдокия Федоровна, пришлите, чего можете, от вашей силы возможности. Прошу вас заколоть рябово кабанчика и сделать мне посылку в политотдел товарища Буденного, получить Василию Курдюкову. Каждые сутки я ложусь отдыхать неевше и безо всякой одежды, так что дюжи холодно. Напишите мне письмо за моего Степу, живой он или нет.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 заворонешь Могу вам писать любезная мама Евдокия Федоровна, что это городок очень великолепный, будет по боли Краснодара. Люди в нем очень красивые, речка способная до купания. Давали нам хлеб по два фунта в день, мясо полфунта и сахару подходяще, так что вставшие пили сладкий чай. То же самое вечерили и про голод забыли» а в обед я ходил к брату Семену Тимофеевичу за блинами или гусятины, и я после этого легал отдыхать. В то время Семен Тимофеевич из за его отчаянность весь полк желал иметь за командира, и от товарища Буденова вышло такое приказание, и он получил двух коней, справную одежду, телегу для барахла отдельно и орден Красного Знамени, а я прием считался братом. «Топереча, какой сосед вас начнет забежать?»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 и выстроили во дворе всех бойцов, как принадлежит к военному порядку. И тогда Сенька плеснул папаше Тимофея родиончу воды на бороду. Из бороды потекла краска, и Сенька спросил Тимофея Родионыча, «Хорошо вам, папаша, в моих руках?» «Нет», — сказал папаша, — «худо мне». Тогда Сенька спросил, «А Феде, когда вы его резали, хорошо было в ваших руках?»